Елена Прекрасная и Мачеха В некотором царстве, в некотором государстве жил-был простой мужик. Жена у него была из той же деревни, откуда и он сам. Прошел год после свадьбы, жена родила девушку, которую назвали Еленой, и так Елена была красива, что ее назвали прекрасной. Недолго после родов жила мать и умерла, а мужу своему наказала беречь дочь и хранить. Так по всему видно, что она выйдет замуж за царя. Недолго пожил мужик и снова женился, а чтобы сохранить дочь, он увез ее к родне, в другую деревню, так что мачка и не знала, есть ли у мужа дочь. Новая жена была дочь колдуньи. Тоже была красива и думала, что красивее нет никого на свете. Смотрится она однажды в свое волшебное зеркало и говорит, — Хоть и замуж вышла, а я думаю, что нет на свете меня красивее. — Нет, — говорит зеркальце, — есть красивее тебя, твоя падчерица. Пристала жена к мужу чтобы он привез пачец. Муж долго отказывался, но он, наконец, согласился и привез. Мачка обходила с пачерицей ласково, но замышляла, как бы ее извести. А после того, как мачка родила двух дочерей, Елене и Житья стало худо. Муж заметил, что мачка не любит пачериц, но подумал, что уж... Если Елене на роду написано выйти замуж за царя, то мачехе ничего не сделать. А мачка подговорила кухарку убить пачиц. Однажды пошли они в лес за ягодами, а кухарка в лесу схватила и хочет убить ножом. Взмолилась Елена к кухарке, просит ее не убивать, отпустить на волю, куда глаза глядят. Кухарка пожалела Елену, Остригла с Елены волосы, убила собаку, вынула сердце. Сердце завернула кухарка волосы Елены и понесла на напоказ мачь. А Елена пошла вперед, куда глаза глядят. Шла-шла Елена пришла к избушке. Стоит избушка в лесу. Зашла в избушку, никого в ней нет. Избушка грязная, все разбросано. Елена достала из колодца воды. Избушку вымыла, все вещи прибыла. Поздно вечером приходят трое молодцов-охотников. А Елена спряталась за печкой. Видит охотники, что в избушке у них чисто и все прибрано. Старший брат говорит, кто это все прибрал? Вот что, братец, если это сделала старушка, то пусть будет нам матушка. А если девица, то пусть будет нам сестрица. Будем кормить до смерти. Стали искать и нашли Елену. И стала Елена жить в избушке с братьями. Избушка умыла, все прибирала и приготовляла кушанье. Между тем мачка посмотрела с волшебное зеркальце и говорит, — Ах, какая красивая! Лучше меня теперь никого нет на свете. — Есть, — говорит зеркальце, — твоя пачерица красивее тебя. Набросилась мачеха на кухарку и прогнала от себя, она на рассердилась хуже прежнего. Пришел однажды к матчке торговец, и она узнала от торговца, что в лесу есть три брата охотника а у них есть сестра Елена, которая просила принести ей товар. матчка дала много денег торговцу и дала ему кольцо, чтобы он продал это кольцо Елене. Торговец доставил кольцо Елене и продал его за малую плату, а братьев в избушке не было. Продал и ушел. А Елена любовалась, любовалась кольцом. Только надела кольцо на палец и умерла. Пришли братья, и видят, что сестра умерла. Они положили ее в гроб и положили под дерево, а когда пойдет запах, тогда и в землю зарыть. Ушли однажды на охоту, а в это время мимо их избушки проходил молодой рыбак. Увидал гроб, подошел и видит, лежит девица, такая красавица, какой он не видывал прежде. Видит-то кольцо на руке, и вздумал он взять кольцо. Только что снял кольцо с руки, а Елена и ожила. Рыбак дождался братьев и рассказал им, как он воскресил их сестру, и братья пожалели, что раньше не догадались взять кольца с пальца. А старик-отец между тем искал Елену. Проведал он, что Елена живет у охотников, и задумал ее домой взять. Поехал за ней, приехал и не узнал Елены. Она уж невеста стала, да такая красавица, что старик только ахнул. Уехал муж, а мачеха взяла зеркальце и смотрится. — Я думаю, нет краши меня на свете, — говорит она. — Нет, — говорит зеркальце, — есть краш тебя, твоя падчерица. Бросила мачеха зеркальце и разбил его в дребезги. Привез старик падчерицу домой и строго-настрого приказал мачехе падчерицу не обишать. Но вот время как нарочно был объявлен указ, чтобы все девицы собрались к царю на пир, а который царю понравится, то он возьмет за себя замуж. В известный день из всего царства собрались девицы, поехала и мачка со своими дочерьми, а падчерицы сдала работу отделить простоквашу от молока, которое было смешано в одной посуде. Села и к горшку и плачет, а старик говорит дочери, Поди, поплачу матери на могилке, она горит в ему пособит, а ты поезжай к царю на пир. Пошла дочь на могил а в это время приехал охотник. Когда Елена пришла, охотник говорит, — Я, сестриц, приехал взять тебя на пир к царю, поедем. Старик отпустил, а сам остался дома. Приехали на пир. Младшая дочь мачехи прогуливается с царевичем, а царица подошла к Елене и долго с ней говорила Ни мальчик, ни падчица, не узнали Елена. Раньше всех девиц вышла от царя Елена с названым братом, и тот привез ее к отцу, а сам уехал. Сидит Елена над горшком, а в нем простокваша отделилась от молока и свернулась в комок и плавает в середине. Приехала и мальчихом. Похвалила падчерицу, а сестры рассказывают, что они видели, что говорил царевич, когда гулял с младшей сестрой. На второй день мальчика опять уехала с дочерьми, а падчерица задала работу отделить муку от золы в одном лукошке. Елена опять сходила на могилку матери и поплакала, пришла с могилы, а из охотников средний брат приехал, чтобы вести ее на пир к царю. Приехали. Царевич гуляет с другой дочерью матчи а царица опять подошла к Елене и долго с ней говорила. — Уехали они с названным братом раньше всех, привез ее охотник отцу и сам уехал. Елены свои опять не могли узнать. Заглянула Елена в лукошко, а там мука отделилась от залы Приехала мачеха, похвалила падчерицу, а сестры все рассказывают про пир. На третий день мачеха с дочерьми поехала на пир, а падчерица сдала работу — в кирпиче отделить глину от песка. Старик опять посоветовал поплакать на могилке у матери и ехать. Ена поплакала, пришла с могилы, а младший брат из охотников ее ожидает, чтобы вести на пир к царю. Приехали на пир. Рано, царевич долго ни с кем из девиц не прогуливался, потом подошел к Елене. Сам царь с царицей с ней поговорили. Елена уехала. Царевич одарил всех девиц, искал Елену, но она уже уехала. Привез охотник Елену к отцу и уехал. Приехали мачка и дочери. Мачеха посмотрела, что сделано с кирпичом, а глина и песок в кирпиче разобраны на две кучки. Дочери рассказывают, что на перу было, и злятся на девицу, которую отбил у них царевича. Хоть бы красавица была, говорит младшая, а то чуть-чуть только на тебя похоже. Напрасно тебя не взяли, говорит другая. А и в самом деле, говорит мальчиха. «Была бы Еленка, царевич-то наш бы был! Теперь уж все, ушло дело!» — говорит старик. На другой день, после третьего пира, к старику приехало много господ в каретах. Царевич сам вошел в избу и взял Елену. Мачеха с дочерями глазам своим не верит, в себя прийти не могут. Что это такое значит?» — Эту уж то не бывать, — говорит мачка, — душу свою черту продам, а я виду не бывать ей царицей. Скоро царевич повенчался с Еленой, мачка ласково живет с падчерицей, часто к ней в гости ездит и живет долгу Через год родила Елена сына, пошла мачка в баню с падчерицей. Вместо нее из бани послала с младенцем свою младшую дочь, а Елену превратила в оленя и спустила в чистое поле. Никто не узнал, что у царского сына жена подменена. Сам царевич обманулся. Прошло несколько времени после того, а младенец день и ночь плачет, не ест и не пьет. Был у царя пастух старик. И предложил он царю снести младенца в лес. Может быть, он хоть плакать по ночам не будет. Царь согласился хоть на один день дать пастуху младенца. Взял пастух младенца и понес в лес. Вечером принес его, и младенец всю ночь не плакал, а был веселый и смеялся. После этого в который день пастух сносит младенца в лес, младенец и весел, и спит спокойно, а когда не дадут, младенец и не спит, и не ест, а всю ночь плачет. Что за чудо, — думает царь, — надо посмотреть. Однажды пастух ушел в лес, а царевич за ним. Сел пастух в лесу, держит младенца, царевич подкрался и смотрит. Видит царевич, что от него недалеко в лесу сидят три охотника. Вдруг показалось стадо оленей, и бегут к пастуху. Прибежали близко, увидали пастуха и бежать мимо. А пастуха закричал, — Олени, олени, есть ли в этом стадии этому дитяти, мати? Олени пробежали мимо. Немного погодя мимо опять бегут олени. Пастуха закричал. «Олени, олени, есть ли в этом стадии мать этому детяти?» Олени пробежали мимо. Бежит третье стадо олени. Пастух закричал, «Олени, олени, есть ли в этом стаде мать этому детяти?» Отделилась из стада одна оленица, подбежала к пастуху, легла на землю. Пастух положил младенца к оленице, Он стал молоко сосать, накормила оленница и бросилась бежать догонять стадо. Но в это время раздался выстрел, и оленница поскакала на трех ногах. Раздался другой, и оленница скачет на двух. Раздался третий, и оленница упала. Бросился царевич и захватил оленницу оленница билась, билась и не может вывернуться. Прибежали охотники, прибежал пастух. Пастух представил. Рожок куху уху и заиграл, а леница превратилась в змею. Взял посту змею за хвост и бросил за себя. Змея превратилась в росомаху и бросилась на царевича, а царевич накинул на росомаху крест, и стала Елена. Привел царь Елену. Мачка кланяется, просит простить. Хотел царь всех их казнить, но Елена упросила. Приказал царь мальчику с дочерьми отправить в дальнее от дворца место, и чтобы на глаза не смело больше являться. А с Еленой зажил счастливо и теперь живет.